Глава четвертая. Начался учебный год. Маня выздоровела, пошла в институт. Света тоже начала посещать занятия. «Скучище, конечно, жуткое, но где-то же учиться надо», — рассуждала она. Зато появился повод легально уходить по вечерам из дома, а занятия можно иногда и задвигать. Можно в кино сходить или еще куда. Вроде бы в ДК имени Газа танцы в семь часов начинаются. А то с Юрой в ресторан завалиться, там потанцевать. Интересно, куда он пропал? Неужели обиделся? Прошло столько времени, а от него ни слуху, ни духу. Но Света и без Шереметьева не скучала. Соблюдая конспирацию, стала ходить на танцы. Она не наряжалась для них особенно. Смешно идти на молодежную дискотеку в платье, которое годится разве что для шикарного ресторана или театра. Косметику предусмотрительно смывала в туалете перед уходом домой. Молодые люди, с которыми знакомилась на танцах, всегда недоумевали, почему она, как золушка, исчезает задолго до конца дискотеки. Света никому не говорила, что она вдова и дома ждет ребенок. Да она на самом деле не ощущала себя вдовой и одинокой мамашей. Двухнедельное замужество — это как-то смешно. Она бы с удовольствием вовсе забыла о нем, если бы не сын, единственная память о ее недолгом браке. Пока Олежка был перед глазами, Света, хоть и без малейшего усилия, но заботилась о нем, кормила, меняла ползунки. Впрочем, если рядом оказывались подруга или тетя Поля, они с удовольствием брали эти обязанности на себя. Но стоило переступить за порог дома, как тут же мысли о сыне улетучивались из светиной головы, и она вновь чувствовала себя свободной девушкой ровно до одиннадцати вечера когда должна вернуться с вечерних лекций. Все предложения кавалеров встретиться в другом месте она отвергала. Никто из них ей особо не нравился, и она не желала усложнять себе жизнь, выдумывать новые способы, чтобы сбежать из дома, и еще. Хоть Света ни за что не призналась бы в этом, в глубине души она со дня на день ожидала появления Шереметьева. Юрий объявился на ноябрьские праздники. Пришел без звонка, вручил тетушке пакет с дефицитными продуктами, удивился тому, как вырос Олежек. За столом он был мил со всеми тремя женщинами, но особенно внимателен и предупредителен к Мане. «Как мальчишка!» — улыбалась про себя Света в отместку за то, что я предпочла встречу Миши. Походу с ним в театр. Пытается заставить меня ревновать. К кому? К Маньке. После обеда она собралась гулять с ребенком, и Шереметьев вызвался сопровождать ее. Едва они вышли на улицу, Света задала вопрос, который давно ее волновал. «Интересно, где вы пропадали больше двух месяцев?» «А вы успели соскучиться?» Сдерживая улыбку, осведомился он. «Я думала, вы обиделись, что я не пошла тогда с вами в театр. Что за мнение? Вы слишком преувеличиваете роль собственной особы в моей жизни. Я был занят. После отдыхал на курорте, потом опять дела, пару раз ездил за границу. А как вы провели это время? Очень хорошо. И ни капли я не соскучилась». Несколько раз ходила на дискотеки, и наверняка подцепили себе там кавалера. И теперь он будет вас водить по театрам и ресторанам, и вы откажетесь от наших встреч. Похоже, я упустил свой шанс. Голос звучал насмешливо, но в его взгляде она заметила тревогу. Наверное, все-таки влюблен, хотя и не признается. Света не удержалась от самодовольной улыбки. «Конечно, от кавалеров на дискотеках у меня отбою нет. Я ведь отлично танцую. Но в ресторан пока никто не приглашал». «Договорились, Светочка. Со мной вы ходите в театры и рестораны, а на дискотеки с этими мальчишками, у которых ни на что другое денег нет». «Так вы что же...» — Совсем не учитесь? — Ну, — протянула она, — пару раз в неделю я все-таки хожу на занятия, хотя там такая скучища, парней совсем нет, одни очкастые дуры, будущие библиотекарши. — А зачем вы выбрали этот вуз? Собираетесь всю жизнь просидеть среди пыльных полок с книгами? — А где учиться? Где-то же надо. Он пожал плечами. «Образование, конечно, вещь не вредная, но, по-моему, у вас абсолютно негуманитарный склад ума. Как называется последняя книга, которую вы прочли?» Света не могла припомнить, когда держала в руках книжку. «Раньше Манька ей их приносила, а сейчас...» «Чего носить? Книжный шкаф общий, вот он, читай, не хочу» а Света и не хотела особенно. Иногда брала какой-нибудь том, раскрывала вечером, лежа в постели, и засыпала на второй странице. Кажется, когда Миша приехал, Манька говорила ему о нашумевшей новой книге. Юрий с интересом следил, как она селится припомнить, и удивленно вскинул брови, когда Света выдала. «Дети Арбата». А кто автор? — Не помню. — Анатолий Рыбаков. Назовите книги, которые он еще написал. — Я что, на экзамене? Чего пристали? — вспылила она. — Я просто пытаюсь доказать, что вы выбрали не ту стезю. Библиотечное дело — это не ваше. Вы ведь не читали, дети Арбата, а то бы знали, что еще написал Рыбаков. Он ведь известный писатель. Был бы известный, знала бы. — Известный, известный, и вы наверняка знаете. Просто не может быть, чтоб не знали «Кортик», «Бронзовая птица», «Приключения Кроша». Света вспомнила эти книжки. — Точно, там тоже про Арбат было. — Так это опять детская? — Отстаньте от меня со своими детскими книжонками! возмутилась она. Качая головой, Шереметьев расхохотался. Только не ляпните где-нибудь, что дети Арбата — детская книжонка. Опозоритесь, это очень серьезная вещь о тридцатых годах, о том, как начинались сталинские репрессии. «Вот уж счастье!» — про политику читать, — фыркнула она, отворачиваясь. «Книга не только об этом. Роман о жизни. Там и про любовь есть. Почитайте» а потом мы с вами поделимся впечатлениями. Только мне и дел, что книги читать. И как он раскусил, что я ничего не читаю. Надо пролистать книжку, чтобы представление иметь», — подумала Света, а вслух раздраженно высказалась. «Все прямо рехнулись с этой гласностью, только о литературе и говорят». Тетя Поля рассказывала, у них на работе подписку на «Новый мир», «Иностранку» и другие журналы разыгрывают, а потом в очередь становится к счастливчику почитать. Ей достался какой-то толстый журнал, так она на почту за ним ходит. Из ящика-то мигом упрут. Юрий глядел с усмешкой. «Ладно, покончим с литературой, если вам не неинтересна эта тема». «Лучше расскажите, как прошла встреча героя?» «Я имею в виду, как вы с ним встретились?» «Все остальное мне тетушка с Машей рассказали». «Вам удалось склонить Улицкого к адюльтеру?» «К чему?» — не поняла Света. «К измене, мой будущий гуманитарий». «Ну так как?» «Удалось?» «Вижу, что нет». Но что-то все-таки было. Представляю, сколько усилий вам пришлось приложить, пытаясь сорвать с его уст хоть один поцелуй. Экстрасенсун, что ли, пронеслось в голове. А вслух она неожиданно для себя самой выпалила. Не один, а два. Ого, я вас недооценил. Впрочем, нет. «Я подозревал, что вы станете продолжать попытки добиться своего, но надеялся на стойкость нашего воина-интернационалиста». «Не смейте говорить о нем в таком тоне», — нахмурилась Света. «Я вообще могу о нем не говорить. Сегодня. Давайте поговорим о вашей подруге. Она беременна или мне показалось? «Кто? Манюня?» «С чего вы взяли?» «Она бледная до синевы». «Она болела». Маня не съела за столом ничего жирного, хотя всегда любила и ветчину, и палтус. Даже от торта отказалась, грызла сухое печенье. И, несмотря на то, что тоскует по мужу, у нее глаза сияют. «Вы что, слепая? Уж если я заметил!» Света замерла. Она припомнила, в последнее время Манька действительно почти не ест. Отказывается от завтраков, обходится кашами. Все они едят в основном каши, при том скромном наборе продуктов, что водится в доме. Но сегодня-то Маню не могла отвести душу. «Света, ну что вы встали посреди улицы?» Она, нахмурившись, вновь покатила коляску. А он зашагал рядом, с иронической улыбкой поглядывая на нее. «Что? Это путает все ваши карты?» От высказанной Шереметьевым догадки мысли в голове смешались. «Манька беременна! Неужели правда? Но ведь тогда, тогда для нее все пропало!» Она знает Михаила. Порядочности у него на троих. Из чувства долга он поперся за товарищами на войну, и тот же долг не позволит ему бросить жену с ребенком. — А может, Шереметьеву показалось? — надо спросить у Маньки. — Жить в неизвестности невозможно. — Судя по вашему лицу, в мыслях вы уже развели своего возлюбленного, — прервал ее размышление Шереметьев. — Вы успели о чем-то договориться? — Света упорно молчала. «Светочка, не пора ли отказаться от иллюзий? Зачем проводить свою молодость в мечтах, а не сбыточном? Вы ведь понимаете, что Улицкий не бросит жену, тем более с ребенком. Может, и нет еще никакого ребенка? Поспорим? Не собираюсь», — отрезала она. «Когда уверитесь в том, что я прав, советую пересмотреть свои цели». «Какие еще цели?» «Единственная ваша цель, как я понимаю, добиться любви молодого Улицкого». «А если мне не надо ее добиваться?» возразила она запальчиво. «Он опять сказал, что любит вас каким-то особенным образом, не так, как Маню?» «Люблю, хотя и не должен», вспомнилась Свете, и она вздохнула. «Впрочем, каждый мужчина, глядя на вас, Светочка, должен испытывать чувство...» Шереметьев сделал паузу, подбирая слово. «Раньше это назвали бы вожделением, а я говорю вам, что каждый, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем», — процитировал он с пафосом. «Что за чушь вы несете?» Это не чушь, а Евангелие от Матфея. Еще посоветуйте мне Евангелие почитать, — раздраженно прошипела она. Я и сам не читал, если честно. С усмешкой признался он. А эта фраза из отца Сергия Толстого мне показалась очень мудрой и почему-то запомнилась. Мужчина, если он не импотент готов любить первую попавшуюся хорошенькую женщину, а уж такую соблазнительную, как вы. Вот и Улицкий был готов, только смелости не хватило. Света кинула на него гневный взгляд и угрожающе предупредила. — Если вы не перестанете говорить подобные гадости, все, перестаю, так когда мы с вами встретимся... На прямой вопрос, который задала ей Света, Маня кивнула со счастливой улыбкой. Я уже Мишеньке написала. Он так обрадуется. Он говорил, что ему все равно, сын или дочка, но я чувствую, что это будет мальчик, как у тебя. Правда здорово. Надеюсь, войска выведут до того, как он родится. И Миша успеет. Светочка, что с тобой? Ты не рада? «Рада!» — отозвалась она упавшим голосом и кинулась в свою комнату. Оттуда донеслись рыдания. Растерянная Маня нерешительно поскреблась в дверь. «Светочка, что с тобой?» Тетя Поля вышла из кухни. «Что случилось? Почему Света плачет?» Маня покаянно вздохнула. «Опять я повела себя бестактно. Я сказала, что надеюсь...» «Миша вернется к тому времени, как родится ребенок». «Какой ребенок?» «Я беременна». Полина Григорьевна кинулась обнимать племянницу. «Манечка, умница моя, вот счастье-то! Что ж ты молчала?» «Какой срок! Ой, что я как дурочка! Ясно же, какой срок! Милая моя, да чего же я рада!» И они забыли о Свете, которая тихо выла, кусая зубами подушку, оплакивая свои несбывшиеся мечты. На утро после бессонной ночи Света успокоилась. Бесполезно думать об этом непрестанно. Если она ничего не может изменить, придется свыкнуться с мыслью, что Михаил навсегда останется с Манюней. Что ж... Она все равно будет любить его. Любить бескорыстно, со стороны. Он ведь не виноват. Это все Манька. Как она гордится своей беременностью? Радуется, всем подряд об этом рассказывает. «Дура!» — шипела Света про себя. Нашла, чем гордиться. «Пока тебя только токсикос мучает. А скоро живот на глаза полезет, спина станет разламываться». На лице появятся пигментные пятна. Ты и так-то красавицей никогда не была, а теперь и вовсе уродиной станешь. Тот, -то, Мишенька, на такую тебя полюбуется. А меня он увидит красавицей. Шереметьев подарил мне сумку, туфли и платье, французская модель, между прочим. И пусть Миша будет твоим мужем. А любить и хотеть, или как там вожделеть? Он станет меня, а не тебя. Сто раз повторенные эти злорадные мысли помогли ей уверить себя, что именно так все и будет. Всю осень и начало зимы Света провела весело. Иногда вспоминала про учебу и гадала, как станет сдавать экзамены, но привычно отмахивалась от неприятного. Шереметьев, с которым они встречались довольно часто, предрекал, что ее выгонят из института с треском. «Ой, испугали!» — смеялась она в ответ. «В другой поступлю и работать пойду». «Как вариант, можно выйти замуж и сидеть на шее у мужа». «Я замуж пока не собираюсь», — беззаботно пожимала плечами Света. Они с Юрием продолжали ходить в театры и рестораны. Когда он сделал ей первый подарок, туфли с сумочкой, Света обрадовалась. Когда подарил французское платье, подумала, что все-таки влюблен. Затем он начал регулярно дарить наряды, и она забеспокоилась. Про одну-две вещи еще можно сказать, что купила на галерке в гостином дворе. А как объяснить возникновение целой шеренги платья в шкафу? «Юра, не надо делать мне столько подарков. Мне неудобно их принимать», — сказала она однажды. «Вам? Неудобно?» — удивился он. От чего? Неужели вы, как девица из девятнадцатого века, считаете, что подарки прилично получать только от жениха? Нет, но...» «То есть дело не в вас. Вы боитесь, что другие посчитают это неприличным?» «Какая же вы лицемерка?» Вам не надоедает думать одно, а говорить другое. Почему бы не вести себя свободно и естественно? Взять и честно признаться. Что подарки вам делает поклонник? А вы мой поклонник? с притворным изумлением округлила глаза Света. Ну, можно и так это назвать, сухмылкой кивнул он если раньше, когда вы мечтали соединиться с предметом своей тайной страсти, я считал, что не вправе соблазнять вас. Но теперь, когда вы, конечно же, поняли всю тщетность своих надежд, почему бы мне этим не заняться? — То есть вы меня соблазняете? — Естественно. А то с чего бы мне так тратиться? — рассмеялся Шереметьев. — И не надейтесь. С победной улыбкой заявила Света. «Вы разбили мне сердце!» — трагическим тоном воскликнул он и нарочито нахмурил брови. «Все, больше ничего от меня не получите!» Но, несмотря на шутливую угрозу, он продолжал одаривать ее. Скоро произошло неизбежное. То, что Света встречается с Шереметьевым, перестало быть секретом. «Светочка», — робко заговорила тетя Поля, — после Светиного возвращения из театра. Мне только что Галочка звонила. Ей показалось, она видела тебя с Юрой. «Вот мымра старая», — мысленно выругалась Света, — «углядела-таки». В этот вечер они смотрели «Лебединое озеро». Завидев в коридоре Мариинке теткину подругу, Света потянула Юру к буфету, надеясь скрыться, но, похоже, номер не удался. Высокая фигура Шереметьева бросается в глаза в любой толпе. Немного поколебавшись, не разыграть ли недоумение попытаться убедить тетю Полю, что Адамовна обозналась, Света отмела эту мысль и решила перейти в наступление. — А почему я не могу пойти в театр со знакомым? Театр — общественное место, и в этом нет ничего дурного. «И какое дело вашей сплетнице-подруги? С кем и куда я хожу? Мне вот абсолютно безразлично, кто, где и с кем. Так почему меня не могут оставить в покое?» «Что ж такого? Увидела, ну и сказала», — растерянно пробормотала Полина Григорьевна. «Вы что, давно с Юрой встречаетесь?» «Мне Валюша из двадцать третьей квартиры еще месяц назад говорила» будто видела, как ты в иномарку садилась на углу. «О, еще одна!» «Да что ж всем моя личная жизнь покоя не дает!» — воскликнула Света, краснея от возмущения. «Светочка, ну почему ты нам не сказала? Зачем скрывала? Неужели думала, что мы станем осуждать тебя? Мы прекрасно знаем, ты любила Славика и помнишь его». Но жизнь есть жизнь. Юра нам не чужой, он хороший человек. И если ты соединишь с ним судьбу, мы будем только рады. Соединить судьбу? Что вы там насочиняли, тетя Поля? Не собираюсь я соединять с ним судьбу. Мы просто встречаемся, в театры ходим. Но ведь... Тетя Поля красноречиво взглянула на кожаную куртку на меху, на финские брюки из джерси. Это все он тебе подарил? Подарил? Ну и что? Света, если вы подозреваете, что я каким-то образом расплачивалась за эти подарки, разъяренно выкрикнула она, так нет, между нами вообще ничего не было. Ваш Юрочка мне нисколько не нравится. Я хожу с ним от того, что со скуки здесь помираю. На крики из комнаты выглянула Маня. Она только недавно вышла из больницы, где пролежала две недели с угрозой выкидыша. Улыбнувшись серыми губами, Маня обхватила за плечи расстроенную подозрениями подругу. — Светик, успокойся. Мы ничего плохого не думаем. Мы же знаем тебя, и ты права. Если скучно, надо развлекаться. Ты любишь повеселиться, вот и веселись. И скажи Юре, Не надо больше скрываться.